Этот рассказ восхитил Флобера. «Лапьер, понимаешь ли ты, что только что подарил мне сюжет романа, который станет в пандан к моей Баварии?» Примечание. «Пандан, пара, соответствие по-французски. Конец примечания». бавари большого света, какая завлекательная фигура!» Я должен немедленно записать все, что ты рассказал, но роман так и не был написан, и заметок тоже не нашли. Думать об этих ненаписанных книгах мучительно. Однако до определенной степени их можно заполнить, упорядочить, перепридумать. Их можно изучать в университетах. Пирс — это неудовлетворенный мост. Но если смотреть на него долго, в воображении он может дотянуться до противоположного берега Ла-Манша. так и с этими обрубками книг. не прожитой жизни, пожалуй, о них думать еще мучительнее. А они-то и есть истинные апокрифы. Фермопилы вместо Бувара и Пекюше? Все равно это только книга. Но если бы сам Гюстав изменил курс? В конце концов, не быть писателем легко. Большинство людей не писателей, и ничего плохого с ними не случается. Один френолог, в XIX веке они занимались профориентацией, как-то раз осмотрел Флобера и сказал, что он рожден быть укротителем диких зверей, что не так уж ошибочно. Снова эта цитата «Я привлекаю безумцев и животных». Примечание. Один френолог. Френология – учение о соответствии особенностей человеческого черепа умственным и нравственным особенностям человека. Разработана в конце XVIII века немецким анатомом и физиологом Францем Иосифом Галлем. Подвергалась насмешкам даже в пору рассвета. Смотри, например, оперету «Черепослов. сиречь Френолог. Козьмы. Фруткова. 1800». 60 -го года. Несмотря на то, что базовый метод френологии оказался несостоятельным, эта дисциплина впервые ввела в научный обиход представления о функциональной неоднородности мозга, о том, что разные его отделы могут отвечать за разные функции. Конец примечания. Дело не только в жизни, которую мы знаем, не только в жизни, которую успешно удалось скрыть. Не только в выдумках про жизнь, из которых многие теперь невозможно опровергнуть, дело еще и в жизни, которая не была прожита. Буду ли я царем или боровым? пишет Гюстав в своих интимных тетрадях. В девятнадцать лет все кажется очень простым. Есть жизнь и есть не жизнь. Жизнь воплощенных чаяний или жизнь свинской неудачливости. Тебе пытаются что-то рассказать о твоем будущем, но поверить в это невозможно. Мне многое предсказывали, — пишет в ту пору Флобер. Первое, что я выучусь танцевать, второе, что я женюсь. Посмотрим. Я этому не верю. Он так и не женился. И не выучился танцевать. Танцем он так сопротивлялся, что большинство главных персонажей мужчин в его романах из солидарности тоже не танцуют. Чему он вместо этого научился? Вместо этого он научился понимать, что жизнь это не выбор между кровавой стезей к трону и вонючей подстилкой в хлеву, что есть свиноподобные цари и царственные боровы, что царь может завидовать хряку и что возможности не жизни всегда будут мучительным образом меняться, подстраиваясь под конкретные разочарования прожитого. В семнадцать он заявляет, что хочет прожить всю жизнь в разрушенном замке у моря. В восемнадцать он решает, что во Францию его ошибочно занес какой-то сумасбродный ветер. Он был рожден, заявляет он, быть императором Кохинхины, курить 36 туазовые трубки, иметь шесть тысяч жен и 1400 наложников. Примечание. Кахинхина. В исторической географии юго-восточная часть полуострова Индокитай, самая южная часть нынешнего Вьетнама. С 1862 по 1954 год французская колония. Туаз. Французская единица длины, используемая до введения метрической системы, составляла 72 дюйма или 1,95 сантиметров. что близко соответствует английской морской сожжении — метр восемьдесят три сантиметра. Конец примечания. Но вместо этого по вине метеорологического недоразумения ему не остается ничего, кроме огромных и невыполнимых желаний, лютой скуки и постоянной зевоты. В девятнадцать он думает о том, что по окончании своих юридических студий отправится турком в Турцию, погонщиком мулов в Испанию или бедуином в Египет. В двадцать он все еще хочет стать погонщиком мулов, хотя теперь Испания сузилась до размеров Андалусии. Другие карьерные возможности включают жизнь Лацароне. В Неаполе, хотя он согласился бы и на место кучера в дилижансе, что курсирует между Нимом и Марселем, но разве все это так уж необычно? Легкость, с какой ныне путешествует даже буржуа, мучительно для того, кто носит босфор в душе».